Глава восьмая. Мира. Мы вошли в просторный, красиво украшенный праздничный зал. Я жутко нервничала, поэтому заранее попросила Олега не бросать меня сразу в толпе, побыть рядом и дать немного освоиться. Он заверил, что переживать мне было не о чем. Мы подходили к гостям, которые пожимали мне руку и выдавливали вежливые улыбки. Девчонки, успев поднять настроение алкоголем, кинулись обниматься. Взяв под руку, Олег повел меня в сторону, где стояли Антон и Алена. Я не сразу разглядела мужчину рядом с ними. Сердце неожиданно подпрыгнуло, будто почувствовав нечто знакомое. «Мой Егор». В детстве я всегда его так называла и не представляла ни одного дня без этого человека. Когда-то он знал все мои секреты и находил слова, способные успокоить и утешить даже в самые печальные моменты. Мы были очень близки. От Егора всегда исходило душевное тепло и спокойствие, и этот паренек был мне очень дорог. Было грустно находиться в разных городах, больше не писать, не видеть добрые глаза с золотистыми звездочками внутри. Он прервал наше общение слишком резко. Оно и понятно. Университет, новые знакомства. Возможно, ревнивые девушки. Егор оставил прошлое в прошлом. И меня вместе с ним. Коленки тряслись от нервов. Почувствовал ли он то же самое, заметив меня в толпе? Подойдя ближе, еще раз поприветствовала Антона, обняла его супругу и перевела взгляд на Егора. Внешне бывший одноклассник немного изменился. Все те же темные волосы, оливковые глаза, высокий рост, широкие плечи. Из новенького появилась лишь легкая небритость, но она лишь придавала дополнительную привлекательность мужчине. Недолго думая, я подошла ближе к Егору и обняла его за шею. Несмотря на то, что не виделись мы целых десять лет, по-прежнему чувствовала от него исходящее тепло. Он тоже обвил мою талию своими огромными ручищами. В его объятиях я почувствовала себя легко и не хотела, чтобы эти надежные ладони отпускали. Никто из нас не хотел отстраняться. Мы так и стояли, прильнув друг к другу, слегка покачиваясь из стороны в сторону. М -м, «Ребята, я все прекрасно понимаю, но не хотите ли вы отлипнуть уже друг от друга? У меня челюсть свело от сладости». Разрушил нашу идиллию голос Олега, а я почувствовала, как щеки покраснели. Отстранившись от Егора, я выдавила легкую улыбку, делая вид, что ничего не произошло, хотя сама все еще была в шоке от нахлынувших чувств. Оставалось надеяться, что мужчина не испытывал неловкости от того, что я набросилась на него с объятиями, как сумасшедшая. Прошло так много времени, его отношение ко мне могло поменяться — А вдруг Егор вообще был женат, и своей выходкой я поставила его под удар? Нужно было срочно выяснить, хотя я не знала, каким образом поднять эту тему, не вызвав еще больше подозрений о том, что мой мозг давно деградировал. Нельзя же было задавать такие вопросы так сразу. Или можно? Я слишком давно не выходила в люди, не общалась ни с кем помимо родных учеников и их родителей. Даже с коллегами так и не нашла общих тем для диалога. Держалась в стороне, и, казалось, все считали меня слегка не от мира сего. Немая пауза продлилась недолго, и, к счастью, мы с ребятами разговорились, вспоминая школьные времена. Антон и Олег рассказывали много забавных историй. Егор лишь изредка вставлял комментарии и частенько поглядывал в мою сторону. А я искренне надеялась, что причина была не в моем недавнем порыве. Спустя час Алёнка предложила пойти поболтать с девчонками, оставив мужчин обсуждать свои скучные дела. Взяв под руку, она повела меня в толпу, выискивая кого-то глазами. Остановившись возле одноклассниц, мы поприветствовали их, и девушки ответили вежливыми улыбками. «А мы уже хотели сами идти и выдергивать вас из мужской компании», сказала Эльвира, — как только мы приблизились. «Мира, мы тебя не узнали. Хорошо выглядишь». «Спасибо. А я смотрю, троица снова в сборе», — ответила я. Эльвира и две Даши хорошо дружили в школе и везде появлялись втроем. Многие девочки завидовали такой крепкой дружбе. «А мы и не расставались», — ответила одна из Даш. «Даже работаем вместе». Эльвира недавно открыла салон красоты, а мы с Дашей устроились к ней мастерами маникюра. «Ты такая молодец!» — обратилась Алёна к Эльвире и перевела взгляд на девочек. «Нужно будет посетить ваш салон». «Буду рада», — сказала Эльвира и обратила внимание на меня. «Ну, с Алёнкой все ясно. Семья, ребенок, борщи и стирка. А ты, Мира, тебя так давно не было видно. Ты даже не приехала на прошлый вечер встречи. Чем занималась все это время?» Жила в городе, подрабатывала. Все как у всех. Отмахнулась я. Привычная ложь уже не причиняла такой боли, как раньше. А почему тогда вернулась? Соскучилась по родным просторам. Мило улыбаясь, я вешала им очередную лапшу на уши. «Городская жизнь не для всех», — попыталась подколоть меня первая Даша, глядя на вторую. Я решила никак не реагировать на эти слова. А Алена, заметив мое смущение, Принялась вновь задавать вопросы Эльвире о ее бизнесе. Неожиданно на плечо легла мужская рука. Я вздрогнула и, обернувшись, увидела Егора. «Потанцуем?» — предложил мужчина. Коленки задрожали, сердце забилось быстрее. Этот человек слишком хорошо знал меня раньше. От него невозможно было что-то скрыть. Вряд ли за десять лет Егор успел ослепнуть. Да и я не превратилась в искусную лгунью. Сможет ли он воздержаться от вопросов? А может, я вообще зря себя накручивала? Просто танец и непринужденная беседа никак не могли навредить. Тем более мне и самой было интересно узнать, как сложилась жизнь этого мужчины. До сих пор в глубине души жило ощущение, что мы не были чужими друг другу. Кивнув, я взяла его под руку, и мы присоединились к танцующим парам. Ощутив мужские ладони на талии, тело мгновенно отреагировало нервной дрожью. Мы медленно двигались под знакомую песню, в которой девушка пела о расставании. О том, что не нашла причин остаться и была вынуждена причинить боль любимому. Ее сон закончился, пробуждение оказалось болезненным. И как бы ни было тяжело, она выбрала себя и свое сердце. Я хорошо знала эту песню и отлично понимала ее смысл. Эльвира Девушка смотрела на пару, танцующую в центре зала. В груди поселилось мерзкое чувство под названием «зависть». Эльвиру заинтересовал Егор, однако тот, казалось, никак не реагировал на все ее попытки привлечь внимание. Теперь его руки нежно обнимали за талию миру, а голодный взгляд рассматривал каждый сантиметр лица бывшей одноклассницы, словно стараясь запомнить наизусть. Эльвира не страдала от недостатка мужского внимания, но дальше нескольких встреч не заходила. Самые долгие ее отношения продлились год, но пара рассталась спокойно и без скандала. Они просто друг другу надоели. И теперь девушка сомневалась, что когда-нибудь сможет полюбить так, чтобы от эмоций сносила крышу. Казалось, что человека, способного растопить лед в ее сердце, просто не существовало. Я сражен наповал вашей красотой, послышался знакомый голос за спиной, заставляя Эльвиру обернуться. Позвольте подарить вам мое сердце и губы. Олег потянулся к ней, чтобы поцеловать в щеку но девушка ловко увернулась. «Я подумаю об этом, когда эти губы перестанут тереться, а любые даже слегка симпатичные женские лица», — засмеялась Эльвира. Мужчина притворно нахмурился, и это зрелище было очень милым. Никто из людей, хорошо знающих Олега, не воспринимал его всерьез. Мужчина предпочитал короткие одноразовые интрижки, которые иногда заканчивались горькими девичьими слезами. Он был хорош собой. Широкая добрая улыбка поднимала настроение окружающим. Голубые глаза всегда искрились весельем, а светлая густая шевелюра на голове притягивала женские ладони. «Ничего не могу пожелать», — вздохнул Олег. «Вас, красавец, много, а я один». Эльвира кинула быстрый взгляд в сторону Егора, который моментально был замечен Олегом. «Даже и не думай», — произнес он. «Этот птенчик давно застрял в клетке нашей Мирославы». «Ничего у них не выйдет», — фыркнула Эльвира. «Она скучная. Егору быстро надоест это спокойствие. Захочется ярких впечатлений, которые могу подарить я». «Не собираешься же ты всерьез крутить перед ним задницей, стараясь затянуть в свою постель?» — спросил Олег. «С ним этот номер не пройдет с сожалением произнесла девушка. «А со мной очень даже!» все еще широко улыбался мужчина. Эльвира представила, что сейчас ей снова придется возвращаться в отель в полном одиночестве. Переночевать у родителей она отказалась, чтобы не заставлять тесниться большую семью. Снова тишина, пустота и холодная постель. Девушка взглянула на Олега, а потом, схватив за галстук, притянула к себе. Мужчина наклонился к миниатюрной брюнетке, широко распахнув глаза от удивления, и их губы слились в страстном поцелуе.